миллион терзаний. Прямо из театра, невзирая на довольно поздний час, он поехал на автомобиле в гостиницу, чтобы Девяткин не успел его опередить и сговориться с Доровой. Предосторожность была излишняя. раз Петрович уже не сомневался, что алиби подтвердится, но в серьезном деле нужно проверять все детали. Не без труда, разыскав в Мадриде номер маленькой актрисы, Фондурин извинился за неожиданный визит и еще более за бесцеремонность вопроса разговаривать с этой барышней следовало без обиняков и кивоков. так он и поступил это касается обстоятельств смерти господина Смарагдова сказал он поэтому соображение приличия давайте временно оставим скажите мне где и с кем вы были вечером и ночью 13 сентября веснушчатая рожица дурова и расплылась в дурашливой улыбке ого по вашему я похожа на женщину которая может быть с кем-то ночью это даже лестно Не тратьте времени на увертки, я спешу. Просто ответьте. Вы были с господином Девяткиным? Да или нет? Меня не интересует ваша нравственность, сударыня. Я хочу знать правду. Улыбка не исчезла, но утратила всякую даже напускную веселость. Зеленоватые глаза смотрели на незваного гостя безо всякого выражения. О чем думает их обладательница, догадаться было невозможно. Хорошо, что госпожа Дурова изображает детей на театральной сцене, а не в кинематографе, сказал себе Раст Петрович. На крупном плане с таким взглядом ребенка не представишь. Вы, Давиче, сказали, что Смарагдов не покончил с собой, медленно произнесла Дурова. Стало быть, у вас есть подозрения, и подозреваете вы Жоржа. Я угадала. Данный тепличности Фандорину был знаком. Окружающие не склонны принимать их всерьез. Так уж выглядят и держатся эти люди, и чаще всего окружающие на их счет ошибаются. Человек маленького роста, вне зависимости от пола, обыкновенно силен характером и очень неглуп. Не знаю, кто вы на самом деле и не желаю знать, продолжила Зоя. Однако, Жоржа из своих расчетов можете исключить. Он провел ночь вот на этой постели. Она не оглядываясь ткнула пальцем на узкую железную кровать и оскалилась еще неприятнее. Сначала мы предавались греховной страсти, потом он спал, а я лежала рядом и на него смотрела. Кровать узкая, но, как вы можете заметить, я занимаю немного места. Подробности вас интересуют? Нет. Не выдержав ее сверкающего взгляда, он опустил глаза. Прошуб, простить, но это было необходимо. Потом в домашней лаборатории он исследовал взятую из реквизиторной рапиру. Господин Девяткин оказался человеком обстоятельным. В самом деле, на все руки мастер. Острие было смазано смесью яда нах аксиана с животным жиром, очевидно, добавленным, чтобы токсин не высох. Инъекция этой гадости несомненно повлекла бы за собой очень скорую и мучительную смерть. Утром еще до репетиции Фондорин завершил необходимую проверку визитом в уголовную полицию, где его отлично знали. Задал вопрос, получил ответ. Смарагдов отравился совсем другим ядом, классическим цианидом. По пути в театры и Петрович предавался мрачным мыслям о том, что он сильно порастратил детективные навыки и здорово поглупел от влюбленности. Мало того, что выстроил ложную версию, так еще и раскрылся перед чудаковатым Жоржем Девяткиным. Надо будет с ним нынче же объясниться, потребовать, чтобы держал язык за зубами, иначе можно спугнуть настоящего отравителя. Однако в тот день потолковать с Девяткиным не удалось, потому что Элиза неожиданно согласилась ехать к нему в Сверчков за кимоно, и случилось чудо. А вслед за тем чары рассеялись, и Арст Петрович остался один в опустевшем совершенно мертвом доме. Девяткин нагрянул сам на следующий день пополудни. После того, как убежала Элиза, Фандорин из дому не выходил. Он сидел в халате, охваченный непонятным оцепенением, курил сигару за сигарой. Время от времени вдруг приходил в возбуждение, начинал ходить по комнате, разговаривая с кем-то невидимым. Потом снова садился и застывал. Волосы всегдашнего аккуратиста висели белыми прядями, на подбородке чернела щетина, под синими глазами прорисовывались в тон синие круги. Помощник режиссера являл собой контраст с опустившимся драматургом. Когда Фондорин вяло шаркая туфлями открыл дверь, в нее звонили верно минут пять или десять, Он увидел, что месье Девяткин нарядился в новую визитку, пристегнул сверкающие воротнички и повязал шелковый галстук. В руке белели перчатки.